ЭПИЛОГ Ожидая в коридоре, ворик ощущал запах Парижа. В отличие от Вестминстерского дворца, расположенного по течению Темзы выше Лондона и, как следствие, не столь подверженного «Амбре», Лувр находился прямо в сердце французской столицы, что делало его фактически непригодным для житья в летние месяцы, когда переполненные улицы исходили ядовитыми миазмами, и весь французский двор, хочешь не хочешь, перебирался за город. В дворцовых помещениях, через которые шагал Ричард, все еще царили хаос и сумятица. Сотни слуг лихорадочно драили скребли и мыли, вытряхивали ссор и открывали окна для того, чтобы снова запустить свет и воздух в запертые залы и анфилады. Он сидел на скамье в небольшом алькове, оперев затылок обюст какого-то грека с мелкокурчавой бородой, возрастом изрядно старше Христа. Дочь Изабел по прибытии в иную страну ушла в себя, почти перестав разговаривать даже с Кларенсом. Оба они, и муж, и жена — были безутешны, похоронив свою крошку-дочь, племянницу английского короля, на французской земле. Место захоронения было помечено, и Орик поклялся, что вернет Ларчик с ее прахом в Англию, как только это позволит обстоятельства, и тот будет погребен надлежащим образом и с отпеванием. Это было все, что он пока мог предложить. Снаружи кто-то тронул дверь, и она открылась, отвлекая от раздумий. Ричард сел прямо, а затем и встал, когда увидел, что в поисках его в комнату вошел король Людовик. Граф опустился на одно колено, а французский монарх остановился возле него с шелковым платочком в руках. Пальцы короля были измазаны чернилами, которые он с брезгливым тщанием пытался оттереть. — Милый Ричард, я наслышан о ваших трагедиях, — тронув Уорика за руку, нежно молвил Людовик. «Для встречи с вами я отложил свое занятие этим занятным новшеством, печатными станками. Вы не в курсе? Всего одно такое приспособление, и трое людей способны заменить дюжину песцов. Мне очень, очень прискорбно слышать и о вас, и о вашем зяте, не говоря уж о вашей дочери. Она успела дать ребенку имя?» «Анна», — тихо, почти шепотом ответил граф, — «ужасно, ужасно!» Со слезой в голосе воскликнул монарх. «Я и сам столько раз проходил через подобное, что просто удивительно, как я до сих пор живу на этом свете. Мертвые детишки, которые без крещения не могут даже попасть в небесную обитель, это жестоко, невыносимо. А ваш король Эдуард... Каков допускать такие обвинения против своего преданнейшего сподвижника и своего родного брата? Нет слов, анхоябль!» «Разумеется, я предлагаю вам мое сочувствие и мое радушие. Все, чего вы попросите. Благодарю, ваше величество. Вы так добры. Вообще-то, я располагаю некоторыми средствами и скромным имением. Мондио, я отписываю вам на расходы тысячу ливров. Вы и ваши спутники, мои гости, друзья этого дома. К тому же здесь, во дворце, пустуют целые этажи. Если горевать, то, пожалуй, лучше это делать в Париже». хотя выбирать, конечно же, вам. Я лишь предлагаю мой совет. Искренне тронутый Ворик вновь опустился на колено, демонстрируя преклонение перед такой поистине королевской щедростью. Людовик ответил полупоклоном, полным куртуазного изящества. Надеюсь, Ричард, вы все же остановитесь в этой резиденции. Здесь вы будете не одиноки. Тут монарх сделал многозначительную паузу, приложив к губам палец с перстнем. «Возможно, мне следует сказать вам... Вы оказались истинным джентльменом, когда я имел бестактность усомниться в ваших хороших манерах. Это было не тактично с моей стороны, принуждать вас к аудиенции с персоной, встреча с которой могла вызвать у вас смешанные чувства. — Вы имеете в виду королеву Маргарет? — спросил Уорик, с некоторым трудом следя за велеречивостью венциносного француза. — Разумеется, да! — «Маргариту с этим ее бригандом Дерри Брюером, который делает вид, что изъясняется на французском кое-как, но слух-то у него, дай бог, всем нам». «Я не вполне улавливаю», — признался граф. Людовик, наконец, посмотрел ему прямо в глаза. «Миледи Маргарита Анжуйская, вновь моя гостья, Ричард. Прошу не испытывать неловкости, но после той последней встречи она отзывалась о вас весьма похвально. Ее сын тоже ее сопровождает». «Быть может, вы найдете в себе расположение поведать этому юноше пару каких-нибудь историй о его отце?» Правитель впился в гостя взглядом, таким, будто прозревал своего собеседника насквозь, видя за его спиной того, о ком идет речь. «Если это невозможно, то я пойму, на вашу долю выпало столько страданий, быть преданным своим королем, видеть своими глазами смерть внучки над морской пучиной. Бедняжка!» «Наверное, осталась бы жива, если б не вынужденный побег». «О, да-да, понимаю, это слишком жестоко». Людовик отер глаза, в которых, впрочем, не было видно ни слезинки. «А ведь знаете, Ричард, есть такие, и их немало. Кто так и не принял Эдуарда Йоркского в качестве короля? Конечно же, монарх должен вести за собой, но ведь не только на поле боя, правда?» Это он должен подвигать своих лордов, создавая приливный вал, что поднимает все корабли. Все, а не только его. Ведь так? Знаете, Ричард, возможно, мне имеет смысл дать в вашу честь еще один изысканный обед, за которым вы рассказали бы Маргарите и ее сыну обо всем, что произошло. Согласитесь, мессир, это было бы весьма уместно. И очень бы меня порадовало. Король Генрих, он ведь там, в Тауэре, все еще жив». чувствует себя по-прежнему сносно?» «Да, все так же», — ответил Уорик уклончиво. «Столь беззастенчивая манипуляция раздражала, однако граф подавил в себе это чувство. Он отвергнут, вышвырнут из Англии, оставлен гнить на обочине точно так же, как до него Маргарет Анжуйская. Ну а если возвращение все-таки возможно?» «Это меня радует», — облегченно вздохнул король Людовик. его супруга рассказывает мне что он напрочь лишён воли бедняга какая трагедия а вам кстати не мешало бы снова взглянуть на ее сына ох скажу я вам стать держу пари вы будете впечатлены согласившись навстречу вы увидите как он вырос и возмужал за эти годы повадка у него поистине королевская по виднее чем у некоторых уж вы меня извините ну так вы согласны ричард орик склонился в третий раз. Маргарет была в ответе за смерть его отца. О, сколько раз он мысленно представлял ее казнь. Хотя, признаться, последние годы не так часто. Мысли были заняты уже совсем, совсем иным. Ричард кивнул, чувствуя, что жаркие угли в нем охладели, а застарелый гнев, наконец, подернулся пеплом. Та ярость, что багровела в нем ныне, была уже иного рода и направлена на другое. Ее заслонило вопиющее отчаяние от гибели внучки. Слова французского короля будто вносили светильник в сумрак его души, вызывая в ней просвет надежды. «Безусловно, я готов встретиться и с королевой Маргарет, и с ее сыном», — твердо ответил Уорик. «Можно сказать, почту за честь». Людовик подошел ближе и пытливо вгляделся в его лицо. Что он там углядел, неизвестно, но увиденное привнесло в его глаза лукавую искорку. «Ричард, друг мой, согласитесь, что это за жизнь без приключений и превратностей, без дуновения опасности и сладкого предвкушения победы. Не знаю, кто как, но я не таков, и это же я чувствую в вас. Пока мы еще, слава богу, молоды и можем позволить себе сие, чего б не жить, жить вольно». и кружить высоко, без огорчений и страхов за то, что лежит впереди. Признаюсь откровенно, да я бы лучше взмыл и пал с высоты орлом, чем сидел внизу, туманя голову пустыми мечтами. Но ведь и вы такой же. Чувствую, что да. Разве нет? Чувствовалось, как гнетущая душу черная тоска отползает. Обеспеченная восторженность короля кружит голову веселым юным бесстрашием. «Да, Ваше Величество», — улыбнулся Уорик. «Я тоже это чувствую». Историческая справка. «Дженс Бориае», «Дженс Перфидье», «Дженс Промта Рапине», «Аббат Уитхемпстадский о войске королевы Маргарет». После битвы у замка Сандал в декабре 1460 года, известной как битва при Уэйкфилде, над городскими воротами Йорка были выставлены четыре нанизанных на острия головы. Первая принадлежала герцогу Йоркскому и имела на себе бумажную корону, свидетельствующую о пустоте и тщетности его амбиций. Второй была голова графа Солсбери, отца Уорика. Третья — сына Йорка, семнадцатилетнего графа ратлинского Эдмунда. И, наконец, четвертая голова с ужасающей симметрией принадлежала сыну Солсбери, сэру Томасу Невилу, семнадцатилетнему юноше, которого я из соображений стройности сюжета в канву той битвы включать не стал». Сложность данного периода истории состоит в том, что слишком уж много кузенов и дочерей, сыновей и дядьев претендуют на то, чтобы стать движущей частью повествования. Некоторыми из них, сравнительно второстепенными, мне, по ходу, пришлось пожертвовать, оставив их без внимания. Вместе с тем, интересно отметить, сколь много лордов, участвовавших в битве при Таутоне, имели глубокие личные мотивы для мести и сведения счетов. Два главных титула Солсбери перешли его сыновьям. Титул Солсбери достался Уорику, а Монтегю — Джону невилу На какое-то время последний стал графом Нартумберлинским, но, похоже, по указанию Эдуарда IV, был вынужден возвратить этот титул наследнику рода Персии. Для того, чтобы как-то компенсировать это, король повысил ранг Джона Невилла до маркиза, но удовлетворить того это, безусловно, не могло. Ранг маркиза — нечто среднее между графом и герцогом. Для Англии эта вещь довольно редкая, не сказать экзотичная. Значимые и знаменитые исключения составляют разве что маркиз Куинсбери, тот самый, что систематизировал правила бокса, и нынешний маркиз Батт, владеющий особняком лонглит каньоном Чеддергордж и примерно десятью тысячами акров земли. Джон Невилл на самом деле был временно пленен войском королевы Маргарет, но в том сражении не участвовал, а оставался в плену вплоть до прихода Эдуарда в Йорк после битвы при Таутоне. Что касается из ряда вон выходящего эпизода, когда в 1461 году лондонцы отказали во въезде королеве, королю и принцу Уэльскому, то ключ здесь кроется в их страхе перед северянами — Правда заключается в том, что воинству Маргарет по пути на юг позволялось грабить, жечь и убивать, а что еще оставалось делать при отсутствии платы за службу. В те времена северяне разговаривали на сугубо своем чужеродном диалекте, для ушей лондонцев едва понятном. Аббат Уитхэмстеда сравнивал его с лаем собак. Еще сильнее в рядах Маргарет лондонцы страшились шотландцев, доподлинно да дикарей из тогда еще невообразимо далекой и неведомой страны. Сейчас этот страх перед иноземными захватчиками сложно и вообразить, но в ту пору союзничество с шотландцами королеву в глазах соотечественников определенно не красило. Сэр Генри Лавлейс и впрямь сыграл определенную роль в подготовке ко второй битве при Сент-Олбансе. Уорик тогда возвел замысловатую линию обороны, целиком повернутую к северу, а армия королевы взяла да и повернула на запад, к Данстейблу, откуда ударила с тыла в задний левый квадрат сил ворика через него взяв на центр. Дерри Брюер, персонаж хотя и вымышленный, но кто-нибудь вроде него, некто, собиравший такого рода полезную информацию, там обязательно присутствовал. Возможно, Лавлийсо за передачу его сведений посулили титул графа. Правда и то, что в свите ворика он был одним из ближайших доверенных лиц — Его имя я специально изменил на Артура Лавлейса, иначе слишком уж много получалось персонажей по имени Генри. Судите сами, кроме Лавлейса, генрихом то есть Генри, был граф Персии, затем еще граф Сомерсет Генри Боффорт, ну и, понятно, сам король Генрих. Если же сюда добавить всех Ричардов и нескольких Эдуардов, то впечатление складывается такое, будто во всей средневековой Англии дворяне пользовались от силы полудюжины имен, вынимаемых из одной шляпы». После горького поражения в 1461 году под Сент-Олбансом йоркисты утратили контроль над королем Генрихом, а вместе с тем и свой авторитет и вес в обществе. Им нужен был свой, другой венценосец, и они обрели устраивающего их претендента на трон в лице Эдуарда Плантагенета. Как подчас бывает на виражах истории, сопряженных с военными коллизиями, для стана йорков это стало судьбоносной поворотной точкой. На самом деле все обстояло несколько более замысловато, чем я описал, но крайне важную роль в восхождении Эдуарда к власти сыграл епископ Джордж Невилл, под эгидой которого новоявленному королю была оказана поддержка со стороны церкви. 1 марта в Лондоне именно епископ Невилл громогласно заявил о правах Эдуарда на престол». По городу понеслись взволнованные капитаны, возглашая весть о том, что Эдуарду Йорку быть королем, и уже 3 марта в замке Бейнардс на берегу Темзы собрался несколько более официальный Большой Совет. Вся процедура была проведена в невероятно короткий срок и обязана своим успехам откровенной дерзости, а еще отвержению лондоном дома ланкастеров. Отказав во въезде королю Генриху, город тем самым выбрал для себя сторону баррикады — В сущности, лондонцам не оставалось ничего иного, как поставить на Йорка. 4 марта 1461 года в Вестминстерском зале состоялась коронация, на которой Эдуард принес королевскую присягу. С этого момента к нему рекой хлынули сторонники и жизненно необходимые средства. Лондонские банкиры судили ему 4048 фунтов, в добавок к уже осуществленному займу в 4666 фунтов 13 шиллингов и 4 пенса. Делались и индивидуальные пожертвования от частных лиц и церковных приходов столицы. Солдат нужно было кормить, оснащать и платить им жалования. 6 марта Эдуард разослал предписания шерифам 33 английских графств, а также большим городам, таким как Бристоль и Ковентри. Лорды и простой люд встали под знамена Эдуарда Плантагенета фактически одновременно с тем, как еще большее количество народа и 28 лордов примкнули на севере к Ланкастерам. Это как нельзя более ясно объясняет, почему Эдуард провозгласил себя королем. С этого дня он возложил гнетущий вес и власть короны на феодальных лордов и их вассалов от верха до самого низа. Скорость, с какой собрались две такие огромные армии, впечатляет даже по современным масштабам. А уж по куда более медленным средневековым меркам, это был поистине грандиозный по масштабу, быстроте и скорости бросок в битву. У армии Эдуарда ушло от восьми до девяти дней на то, чтобы покрыть расстояние в сто восемьдесят миль до Таутона. Первая стычка произошла 27-го-28 марта возле моста Ferry Bridge, где с одной стороны потери понесли Эдуард, Фокенберг и Ворик, а с другой Клифорд, который затем погиб, пытаясь вернуться в главный стан королевы. Как известно, Клифорд оказался перехвачен и убит стрелой в горло. 29 марта 1461 года в вербное воскресенье в густой пурге под Таутоном сошлись две рати, и началось сражение, ставшее однозначно самым кровавым из всех, что имели место на английской земле. Исторические оценки сходятся на цифре не менее чем в 28 тысяч убитыми – Так, спустя 9 дней после битвы, написал в своем отчете Джордж Невилл, епископ и канцлер. Это примерно на 8 тысяч больше, чем в первый день битвы при Сомме, 1916 год. Причем следует отметить, что последнее происходило в годы Первой мировой войны, когда уже существовали современные виды вооружений, такие как «станковый пулемет». А при Таутоне каждый из погибших пал от стрелы, меча или палицы, тесака или топора, копья или секиры. После сражения воды реки Кокбек три дня были красны от крови. Сведения о численности сражающихся сильно разнятся, от наиболее вероятных 60 тысяч до сотен тысяч. Кровавая жатва составляла около 1% совокупного населения страны, тогда составлявшего всего 3 миллиона человек». Таким образом, если эту цифру экстраполировать на сегодняшнюю численность, то она составила бы, соответственно, от 600 до 700 тысяч погибших. Во всем необычайно пестром полотне английской, а затем и британской истории, Таутон, безусловно, стоит особняком. Вообще, Таутон — это название одной из соседних деревень. Непосредственно через нее шла старая дорога на Лондон — А потому она была более известна, чем еще одна ближняя деревня — Сакстон, хотя битва проходила примерно посередине между ними, в месте, известном ныне как Кровавая долина. Рекомендую ее посетить. Место это унылое, если не сказать гнетущее. Угнетают уже сами крутые скаты кокбека, а уж в снегу для людей в доспехах они представляли непреодолимое препятствие. Так что участь отступавших ланкастерцев была незавидной — Слово «таутон» стало устоявшимся, можно сказать, официальным названием для той жуткой бойни. Хотя в разные времена это место именовалось то Йоркфилдом, то Шерберн-ин-Элмет, городок к югу, то Кокбриджем, а еще полем Вербного Воскресения. Обратите внимание на разновидности описанного в романе оружия тесаки, секиры и мечи. Слово «палаш» в XV веке не существовало вовсе — Оно появилось гораздо позже для того, чтобы отличать средневековые мечи от шпаг и рапир XVIII и XIX веков. Между тем, в ту эпоху, когда основу вооружения рыцаря составляли мечи индивидуального изготовления, для описания различных клинков использовалось множество столь же специфических слов и терминов. Одним из наиболее типичных для средневековья видов оружия был фальшион — недлинный слегка изогнутый тесак, заточенный с одной стороны — Широкое, утяжеленное на конце лезвие придавало ему сходство с современным мачете. необычному работному люду, созванному под знамена предписаниями воинской повинности, это простое и увесистое оружие подходило лучше всего. Примерно схожими в своих функциях были также секира и алибарда, с той разницей, что секира больше напоминала топор на удлиненной ручке, а у алибарды, с одной стороны, было закругленное полумесяцем лезвие, а с другой — подобие молотка». У обоих этих видов оружия также имелось похожее на штык острие, а в целом это было от трех до 5 футов остро заточенной стали, насаженной на топорную ручку или на древко пики. Хорошенько утяжеленное и выверенное в натренированных руках это было поистине сокрушительное оружие. но ну а тем, кто не был натаскан селянам и горожанам, годилось как раз оружие попроще, без особых изысков. Тесак в Англии традиционно был в ходу больше, чем алибарды, хотя при Таутоне в руках обоих ратий наличествовало и то, и другое. Некоторые из проломленных и пробитых черепов из похоронных ям, найденных в тех местах, свидетельствуют о том, что смерть часто наступала от неистовых поворотных ударов, иной раз от шести до десяти, нанесенных, скажем, секирой по давно уже неподвижному телу. Уровень дикой жестокости таких действий сравним с маниакальным пырянием ножом, Такое убиение, стоит ему начаться, остановить невероятно сложно. Надеюсь, что основные события при Талтоне я изложил более-менее достоверно. Стычка лорда Фокенберга с рядами ланкастерцев — красноречивый пример того, как хороший командир должен уметь реагировать на факторы вроде перемены погоды и рельефа. По приказу Фокенберга лучники пускали тучи стрел и тут же откатывались за дистанцию стрельбы — В снеговой пелене, при фактически нулевой видимости, ланкастерцы отвечали вслепую, теряя драгоценные стрелы. Люди Фоконберга тут же их подбирали и со злым озорством пускали обратно в неприятеля. За недолгое время перестрелки ланкастерское войско понесло колоссальные потери. Счет шел определенно на тысячи, но их подстегнули к атаке, и обе рати сошлись». Для нанесения урона врагу Фокенберг воспользовался и направлением ветра, и слабой видимостью, причем еще до столкновения главных сил. Имя этого человека, по сравнению с его племянником Уориком, почти неизвестно, но не нужно особо напрягать ум, чтобы понять, именно Фокенберг и был наиболее успешным стратегом. После Таутона он прожил всего несколько лет, но я немного продлил ему жизнь, втянув во вторую часть книги, чтобы он успел дать Уорику ценный совет, да и просто из симпатии. Как случается подчас в переломные моменты истории, наиважнейшую роль в том событии сыграли погода, а в купе с ней – удача. В случае с Таутоном Фортуна подыграла Эдуарду Йорку, правое крыло Норфолка тогда заблудилась и отстало и все произошло, по всей видимости, совершенно непроизвольно – Полная сумятица, увенчавшаяся поздним прибытием на поле брани, совсем как приход на выручку Блюхера при Ватерлоу. Восемь-девять тысяч свежего войска, возникшего с фланга, попросту сокрушили боевой дух тех, кто считал, что до победы рукой подать. В снегу и темени силы ланкастеров оказались сломлены, и проигравшие панически бежали, находя смерть в реке и под ударами тех, кто догонял их и иступленно добивал на втором дыхании». Историческая проза — зачастую борьба между стремлением блюсти верность сюжету и соблазном делать боковые выпады в виде интересных побочных нюансов. Во всяком случае, это можно отнести ко мне. Мне действительно свойственно выявлять при работе какие-нибудь эпизоды, которые никак не получается вписать в канву повествования Но сюжетная линия не должна увязать, поэтому вторая часть моей книги начинается с 1464 года, тем самым огибая попытку Маргарет в 1462 году вновь перебрать королевство к рукам. Этой истории вполне хватило бы на отдельную, совершенно самостоятельную книгу, а дело было так... В обмен на свои угодья в Кале Маргарет выторговала у французского короля 43 корабля и 8 сотен солдат для поддержки все еще верных ей в Англии войск. Забрав из Шотландии короля Генриха, после вооруженной высадки она отвоевала ряд замков, таких как Алнвик в Нортумберленде, затем быстрым маневром отвела свою флотилию обратно в море. И тут ее постигла роковая неудача. Внезапный шторм разметал ее суда — Кое-как добравшись до берега, королева снова перебралась во Францию, где отец пустил свою мятежную дочь жить в небольшом имении в герцогстве Бар. Там она и стала коротать свой век в бедности с парой сотен своих сторонников, жалкие остатки некогда пышного ланкастерского двора. Отметим важное, несмотря на неудачи, которые сломили бы многих, Маргарет никогда не теряла духа. В 1465 году, в результате предательства, Генрих был в конце концов схвачен и препровожден Уориком в лондонский Тауэр. Нет никаких сведений о том, чтобы он писал там письма, стихи или вообще хоть что-нибудь. Я подозреваю, что Генрих к той поре был уже окончательно сломлен. Иными словами, это была не личность, а пустой сосуд». Вместе с тем в услужение Генриху было представлено пять дворцовых слуг Эдуарда IV, а при необходимости их число еще и пополнялось. Ежедневно в заточении с ним служил мессу священник Уильям Кимберли. Утешение Генриху по обыкновению составляли вера и молитва. Никаких сведений о том, чтобы с ним обращались недостойно, не зафиксировано. Позже некий текст предполагал, что король терпел истязания, но это была его попытка быть причисленным к лику святых. Четких свидетельств этому нет, зато сохранились записи о пошиве королю новых одежд, а также о вине, присылаемом ему из королевских погребов. Более поздние источники указывают, что Генрих сделался неряшлив и вообще зарос грязью. Если и так, то, скорее всего, это произошло от того, что он впал в серьезное психическое расстройство или же просто не желал следить за собой». Как это сказалось на решении Маргарет оставить его, все еще дискутируется. В последующие века это послужило причиной для некоторых ополчиться на нее. Хотя, позвольте мне сказать, от своего имени. Нельзя строго судить женщину за нелюбовь к мужчине, из-за которого она претерпела столько страданий. Да и мужем-то он по-настоящему не был. Элизабет Вудвилл появилась при дворе в 1465 году, а с ней пятеро братьев, двое сыновей и семеро незамужних сестер». Женщина старше своего мужа, скромного происхождения, вдовица с двумя детьми, неудивительно, что Эдуард женился на ней тайно, а Уорику признался лишь, когда тот начал подыскивать ему родовитую невесту из Франции. Как и Невиллы, до нее Элизабет Вудвилл принялась внедрять своих родственников во все знатные дома Англии, создавая и крепя таким образом поддержку наиболее влиятельных семейств королевства. В частности, брак 19-летнего Джона вудвила с 65-летней вдовствующей герцогиней Норфолкской был очевидной попыткой стяжать титул. Один из семи великих браков, устроенных Элизабет после помазания королевой-консортом. Герцог Норфолк, принимавший участие в битве при Таутоне, умер в 1461 году. У него был сын, на момент того дьявольского брака вполне себе живой, но он как-то внезапно умер, оставив после себя лишь дочку, так что титул впал в неиспользование. Выживет Джон Вудвилл в войне Росс, он мог бы в итоге стать герцогом, а затем жениться еще раз, благо руки у него были развязаны». Помимо семи великих браков, на родню жены Эдуарда посыпались монаршей милостью и другие звания и титулы. Ее брат Энтони Вудвилл женился на дочери барона Скейлза, того самого, что поливал греческим огнем толпы лондонцев. Вступая в тот брак, Энтони наследовал и титул. Кроме того, при Эдуарде он стал рыцарем ордена подвязки, лордом острова Уайт, лейтенантом Кале, капитаном королевской армады и прочее, и прочее. Отец Элизабет Вудвилл стал корлевским казначеем и графом Риверсом. Король Эдуард вообще был склонен к широким жестам и неумеренным щедротам. Джону Невиллу он пожаловал титул графа Нортумберлинского, но когда занимался подрезкой ветви Невиллов, отнял его и возвратил молодому Генри Перси, наследнику рода, выпустив его из Тауэра и возвратив ему заодно с титулом и фамильные владения». «Признаюсь, мысль о том, что Генри Перси мог какой-то период времени провести у Уорика, мой вымысел. Зато Ричард Глостер, впоследствии король Ричард III, действительно провел свое отрочество в Миддлхэме и чувствовал там себя, похоже, вполне комфортно. Интересно отметить, что изъятие большой печати у архиепископа Джорджа Невилла происходило именно так, как я описал». Король с вооруженной свитой подъехал к постоялому двору у Чаринг-Кросс и потребовал ее вернуть. Вряд ли король Эдуард ожидал вооруженного сопротивления. Просто это показывает, как далеко заходило влияние его жены в превращении Невилов из друзей в недругов. Слово «Чаринг» в словосочетании «Чаринг-Кросс» — это, по всей видимости, искаженное звучание французского щер -ген». «Дорогая королева» по названию «Мемориального креста», воздвигнутого Эдуардом I после кончины его любимой жены Элеоноры. Или же здесь присутствует связь с «серинг» — англосаксонским словом, обозначающим изгиб дороги или реки. В сущности, история — это набор повествований, а подчас и смешение фактов с вымыслом. К фактам можно отнести в частности то, что Эдуард посылал Уорика во Францию — а сам, пока тот был в отъезде, заключил соглашение о торговле и военном союзничестве с Бургундией, тогда еще самостоятельным герцогством. Мог ли Эдуард принимать короля Людовика XI в качестве союзника, доподлинно неизвестно. Английский монарх, похоже, с самого начала благоволил герцогам Бургундии и Британии, да и вообще ко всем, кто так или иначе задирал французский двор и перечил ему». «Все это из рода спекуляций, но не будем забывать, что Эдуард одержал верх в битвах в Уэльсе и при Таутоне, а потому есть доля вероятности, что король-воитель лелеял мечту о еще одном азенкуре который позволил бы Англии отвоевать так недавно и так обидно утраченные земли». Депутация из Бургундии побывала с визитом в Лондоне, где была встречена с большими почестями. Энтони Вудвилл устроил в честь гостей знаменитый рыцарский турнир, на котором сошелся в поединке с чемпионом, великим бастардом Бургундии. В Париже Уорик был снова унижен, и что еще примечательней, оказался публично посрамлен король Людовик. После этого французский монарх, не зря удостоенный прозвища «Универсель Агагни», вселянский паук», начал размышлять над проблемой по имени Эдуард и над тем, как ее устранить. Маргарет Анжуйская действительно какое-то время находилась в Париже, и именно об эту пору. Неизвестно, довелось ли им встретиться там с Уориком в эти дни». Для орика годы женитьбы эдуарда на элизабет вудвил обернулись чередой личных и публичных унижений Последней соломинкой стало то что король Эдуард не дал согласия на брак герцога кларинского джорджа с изабел невил с точки зрения уорика это была великолепная партия повышение в статусе и беспрецедентный рост их фамильного состояния в купе с наследством дочери. Однако для короля Эдуарда это был прежде всего союз, способный произвести сыновей, могущих стать угрозой его собственным наследником. Дом Йорков возвысился до трона по более старшей ветви родословной, и нельзя было допустить, чтобы герцог Кларинский Эдуард создал еще одну королевскую линию, богаче, чем у самого Эдуарда». Вдобавок к этому, логично предположить, что у Элизабет на Изабел Невилл имелись свои виды, она была бы не прочь женить на ней кого-нибудь из Вудвиллов, скажем, одного из своих сыновей. Разница в возрасте была не в счет, а то, что такая вишенка, как состояние Уорика, упадет в чужие руки, вызывало у Элизабет лютое неприятие. В итоге Уорику оставалось одно — пренебречь запретом короля и поженить Кларенса с Изабел в обход него — Так они отправились в Кале, где в 1469 году против желания и веления Эдуарда дочь ворика и брат короля обвенчались. В первых двух книгах я пытался анализировать тот благоговейный трепет, который люди испытывали перед персоной короля Англии. Это единственное, что объясняет, почему король Генрих остался жив, несмотря на то, что Йорк пленил его и на протяжении месяцев удерживал в неволе. Но одно дело благоговение перед монархом и несколько другое, когда этот человек еще простым мальчиком растет на твоих глазах и лишь постепенно дорастает до короля». Верно, говорят, что не бывает пророка в своем отечестве, и потому и Уорик, накопив гнев на Эдуарда и его жену, решился опрокинуть устои и схватить короля, ввергнув его в заточение. История эта не так проста, но суть ее сводится к тому, что Невилы спровоцировали на севере восстание с целью завлечь туда Эдуарда и устроить ему засаду. Архиепископ Йорка Джордж Невилл на самом деле участвовал в том заговоре, равно как и Джон Невилл, на тот момент маркиз Монтегю. Верно и то, что отец Элизабет Вудвилл, граф Риверс и ее брат сэр Джон Вудвилл были казнены в ходе пародии на судилище. Невиллы мстили за свою униженность и притеснение. Месть их была яростна и вместе с тем зрелищна». Точная продолжительность пленения Эдуарда IV неизвестна, однако летом 1469 года граф Уорикский Ричард Невилл держал в плену сразу двоих королей Англии Генриха Ланкастера в Лондонском Тауэре и Эдуарда Йорка в замке Уориков в Миддлхэме. Именно за это невероятное положение вещей он, наряду с прочим, снискал себе прозвище «делателя королей». По-видимому, он предположил, что выиграет от пленения Эдуарда, хотя подлинные его намерения неизвестны никому. Чего он хотел? Посадить на трон Джорджа Кларенса? Восстановить правление короля Генриха? Налицо был ряд вариантов, но Орик не прибег ни к одному, так как страна вспыхнула огнем. Оно и немудрено при низведенном до состояния манекена никем не любимом Генрихе. Но Уорик совершенно не ожидал такой вспышки всеобщего гнева. Восстания, смертоубийства, поджоги, повсеместная смута расползлись по стране с невероятной быстротой. К этому, несомненно, приложила руку Элизабет Вудвилл. Но нельзя сбрасывать со счетов и тысячи солдат, сражавшихся за Эдуарда при Таутене. Всего девять лет спустя они были все еще живы-здоровы, и заключение своего короля восприняли с большим негодованием. Свои силы орик явно переоценил. В сентябре 1469 года он пришел к Эдуарду и предложил ему свободу в обмен на полное прощение и амнистию за все содеянное. Эдуард всегда был человеком слова, и орик безусловно, верил ему и считал, что сделка будет иметь вес. Современному читателю такая доверчивость покажется несколько странной, но, возможно, у орика просто не оставалось иного выбора. Я подозреваю, что подлинный разгул антиневельских настроений не зафиксирован никем, и прежде всего самим Уориком. Вполне вероятно, что он был на грани безумия и опасался за свою жизнь. А между тем, большое число его имений оказалось чрезмерной ношей, беззащитной перед таким числом организованных нападений, уязвимой перед ночными поджогами и бунтами на местах». Видимо, положиться на слово Эдуарда и дать ему свободу Уорика вынудило именно отсутствие иных вариантов. Надо отдать Эдуарду должное, он не нарушил данного им помилования и амнистии. С расстояния в пять веков невозможно узнать, что именно случилось потом. Пришел ли в действие некий план отыскать в помиловании лазейку или произошло что-то другое. «Через несколько месяцев после замирения ланкастерские повстанцы, очевидно, выставили Уорика и Джорджа Кларенса как изменников. Хотя были ли те обвинения правдивы, нам уже не узнать. Страна все еще кипела котлом, то тут, то там вновь разгорались смуты и восстания. Но информация та была новая, и потенциально она являлась преступлением, на которое согласованная ранее амнистия не распространялась». Эдуард приказал схватить обоих преступников, и те решили бежать к побережью вместе с изабел которая была тогда на сносях. Первой мыслью Уорика было добраться до своего большого корабля «Троица», пришвартованного в саутгемптоне Но дорогу ему преградил Энтони Вудвилл, на тот момент адмирал Эдуарда Йорка. Тогда Уорик со своей женой Анной, герцогом Джорджем Кларенсом и герцогиней Кларенской изабел отправились во Францию на небольшом суденышке. Однако Эдуард уже разослал приказ по своим форпостам на границах, охватив также Ирландию и крепость Кале. Уорику и Кларенсу никакой помощи не оказывать. Вход в порт Кале беглецам преградил гарнизон крепости. Все вчетвером они оказались заперты на море, как в ловушке, с закрытыми для них берегами Англии и Франции. изабел разродилась прямо на борту, и родившаяся девочка, первая внучка ворика действительно оказалась либо мертворожденной, либо умерла от холода и сырости. Реакция на все эти события и неутоленный гнев толкнули ворика в руки Маргарет Анжуйской и сотрясли Англию до основания. Кон и Гульден, Лондон, 2015